С Новым Годом! 31 декабря. Полдень. Я зачем-то вышла из дома, может быть, в магазин. Медленно возвращалась обратно. Почему медленно? Хотелось прогуляться. Надоело бегать, торопиться и не успевать. Я шла себе и шла. Падал крупный снег. Он падал медленно, парил в воздухе и было непонятно, как он летит. Сверху вниз или снизу вверх. Красиво. Сказка Венского леса. Я шла по тротуару, как положено, а мимо меня по проезжей части неслись машины. Торопились. В ту пору не было Мерседесов и Лексусов, западных красавцев. В основном отечественные машины, Волги, Победы, москвичи и запорожцы. Сейчас они выглядят как бомжи. А тогда ничего, вполне шикарно. Все жили примерно одинаково. И это примеряло с жизнью. Мимо меня протарахтел запорожец. На его крыше был установлен багажник, а на багажнике детская кроватка, прикрученная шнуром. Ничего интересного. Едет запорожец. С детской кроваткой. Ну и что? А вот что. От кроватки с легким щелчком отделилось колесо, сделала в воздухе дугу и упала к моим ногам. Могло дать и по голове. Я остановилась и тупо уставилась на маленькое колесико, лежащее на земле. Оно было новенькое, пластмассовое, голубое. Почему-то жалко стал выбросить. Я положила его в карман шубы. Вернулась домой к домашним хлопотам, к подготовке новогоднего стола. Что такое новогодний стол времен застоя? Обязательно холодец с хреном, салат оливье, дешевая совковая еда, но я и сейчас не знаю ничего вкуснее. Знаю, конечно. Сейчас популярны морепродукты, красная рыба красная икра, но без холодца, без оливье... Нет праздника. Открылась дверь. Вошел мой сосед Рома. Точнее сказать, дверь и не закрывалась. Мы жили в кооперативном доме на седьмом этаже. Именно на седьмом собрался молодняк, молодые семьи. Мы ходили друг к другу в гости и не в гости, а так что-нибудь сказать, показать, спросить, перекусить. Одна большая коммуна а на праздники все выходили на длинную просторную лестничную площадку и зажигали под музыку, которая рвалась из раскрытых дверей. Тогда не было слова «зажигали», кажется, «отрывались». Но независимо от слова, все были молодые, веселые, беспечные, жизнь манила и звала. Седьмой этаж, седьмое небо. Перед самым Новым годом появился Рома. Это был художник-график, Сосед напротив, маленького роста на голове 14 волосинок, и все можно было пересчитать. В данную минуту все четырнадцать волосин стали дыбом. Рома был подавлен, уничтожен, глубоко несчастен. Мы дружили. Я ценила его за острый ум, остроумие, но сейчас ему было не до шуток. Я спросил, что случилось. Приехала теща. «Собираются Милку увозить», — поведал Рома. «Милка — жена, юная красавица. Рома срубил ее в моем доме. Однажды Милка зашла ко мне, а холостой Рома в этот момент заглянул. Они совпали. И вот вам результат. Милка — жена Ромы. У них родился ребенок невиданного очарования. Милкина мама, теща Ромы, меня ненавидела». Она считала, что ее красавица-дочь стоила больше. Они продешевили. А виновата я, поскольку знакомство состоялось в моем доме. Возможно, Милка стоила более красивого и молодого. Но где он, молодой и красивый? Нету. А Рома вот он, умный, с квартирой, преданный, надежный. — Что говорит? — спросила я, имея в виду тещу. Говорит, что я ни на что не способен. — Но ведь ребенка сделал, — возразила я. — Это может каждый. Говорит, мне ничего нельзя поручить, что я как дырявый мешок. В каком смысле? Темный и бесполезный. И знаешь, я тоже так считаю. Я действительно ни на что не способен и никуда не гожусь. Пусть забирают Милку. Я порчу ей жизнь. А я ее люблю и хочу, чтобы она была счастлива. «Что случилось? Что конкретно?» «Да понимаешь, я купил кроватку, привез, а она без колеса. Брак подсунули. Я подложил вместо колеса книгу. Кроватка стоит ровно, но ее нельзя двигать. Смысл в том, чтобы укачивать. А как укачивать без колеса?» «Когда ты ее привез?» «Сегодня». «Во сколько?» «Какая тебе разница, когда, во сколько?» Главное, что в доме скандал. Милка обычно меня защищала, а сейчас встала на сторону матери. Представляешь? Они уйдут и заберут ребенка. И что я без них? Зачем мне нужна эта жизнь без Милки и без Ванечки? Я повешусь!» Роман сел на табуретку и провалился в глубокое отчаяние. Возможно, он уже вешался в своем воображении. Намыливал веревку и налаживал петлю. «Подожди!» предупредила я. Вышла в прихожую, запустила руку в карман шубы, вытащила колесико новенькое, голубенькое, вернулась в кухню и протянула колесико Роме. Рома взял его в руки, долго смотрел, потом поднял на меня глаза и спросил, а как оно у тебя оказалось? Упала под ноги, объяснила я. Откуда? С неба? Почему с неба? Отскочила от кроватки. Ты ее вез на Запорожце, а колесо отскочило. А ты при чем? А я мимо шла. Ничего не понимаю. Я шла по улице. Ты проезжал мимо меня, и колесо упало мне под ноги. Сказка! — оторопела, — молвил Рома. Действительно сказка. Колесо могло упасть за моей спиной, и я бы его не заметила. Могло упасть через сто метров, и я бы до него не дошла. Надо же было, чтобы Запорожец и я совпали, чтобы колесо упало именно под мои ноги и вернулось к хозяину в критическую минуту. — Так не бывает, — произнес Рома. — Значит, бывает под Новый год и в ночь перед Рождеством. У Ромы изменилось лицо. Я уже поняла, что он мысленно откинул петлю и соскочил с табуретки. Рома помчался домой, зажав в кулаке колесо, забыв захлопнуть мою дверь. Его квартира находилась напротив моей, и я услышала радостные возгласы. Они приделывают к кроватке колесо, посадят в нее сыночка. Милка и мальчик останутся в доме, семья воссоединится, жизнь восстановится. Теща затаится но притихнет, наденет фартук и станет крошить оливье, поскольку Новый год — семейный праздник.